Глава третья. «Кис-кис, я вот тебе мышку принёс. Ням-ням». Я сидела за шторой, сливаясь со светлой стеной, и отчаянно желала, чтобы этот вредный дед отстал от меня. Уже полгода, как я живу в этом доме, и не было ни дня, чтобы он не пытался заманить меня в свою мастерскую. Ему было не вдомек, что от его кошки осталось только тело. В принципе, как и никому. Мне было сложно смириться с тем, что я так и проведу всю свою жизнь на четырех лапах. Но я убеждала себя не поддаваться панике, что рано или поздно смогу вырваться из этой западни. Ведь в этом мире, где я оказалась по странному стечению обстоятельств, была магия. Нет, не так. Магия. А еще здесь жили люди, маги и оборотни. И себя я причисляла к последнему виду потому что о попаданках тут не слышали, да и призраки в тела не вселялись. Я верила, что сила мысли способна творить чудеса и постоянно представляла, как мое крошечное тело превращается в человеческое. Ну и ладно, что по всем законам физики этого быть не могло. Плевать. Магия может все. Должна уметь. Конечно, это очень самонадеянно с моей стороны, Но, по крайней мере, это давало надежду на светлое будущее. То, чего мне так не хватало. В конце концов, мне надоело подпирать стену. Нужно действовать. Сама виновата, как замешкалась и не выбежала за роном. Дед словно и ждал этого. А ведь я уже опаздывала, поэтому подорвалась с места, рванула вперед, пробежала под ногами деда, свернула в сторону и поднырнула под стулом. Хотя ушлый дед закрыл дверь в гостиной, но я не так проста. Повисла всем своим пушистым телом на ручке, замок щелкнул, и я рванула вперед по направлению к классной комнате. Стой, поганка! Стой, я сказал! Зарал старик, но догнать не смог. Еще один прыжок на дверь, и я, прыгнув на ручку, оказалась в учебном классе. Теперь можно спокойно выдохнуть. Пожилой учитель. Мистер Бернард еще полгода назад настойчиво пытался выгнать меня из классной комнаты, говоря, что я буду мешать учиться его ученику, маленькому Рону. Но я была уперта и весьма настойчивой. А когда учитель видел, что я успеваю контролировать ребенка и подгоняю его лапой, когда тот начинает считать ворон, то окончательно смирился с моим присутствием. Еще бы, ведь теперь своими двумя дипломами о высших образованиях я могла потерять только свой пушистый зад. Никогда не думала, что снова окажусь за партой, да еще и с такой жаждой знаний. Как оказалось, я могла понимать язык этого мира, но читать и писать — нет. Невезуха полная. Поэтому я, как самая лучшая ученица, сидела и пыхтела в классе, косясь на каракуле молодого лорда, чтобы тот все делал правильно. Мистер Бернард, даже подложил мне подушечку и позволил быть рядом с мальчиком за столом. Так я и училась вместе с ним, заодно впитывала как губка информацию о новом мире. Ведь мне надо было здесь как-то существовать. Жизнь полностью устаканилась, одни дни стали однообразными. Я ела, спала, училась с Ронаном и вообще очень редко покидала этого мальчугана. Казалось бы, жизнь не предвещала ничего плохого, пока в один прекрасный день слуги не забегали по поместью и не начали натирать до блеска стекла, посуду, полы и прочее. Недолго я находилась в неведении, ровно до того момента, как счастливый Рон не закружил меня по комнате и не затискал до полуобморочного состояния. Я чуть душу не отдала от его крепких объятий. Оказалось, что Велиор Сан-Грандис, отец мальчика, решил пожаловать в свое поместье. Я, конечно, покусала бы его знатно. Где это видано, чтобы ребенок жил отдельно? Да еще так редко видел своего родителя. Я с большим удовольствием наподдавала бы отцу Рона, но, к сожалению, могла только метаться по комнате и нервно дергать хвостом. А ведь ребенок рад даже такому положению дел. Из сплетен слуг, которые не стеснялись кошку. Я выяснила, что герцог одинок. «Вроде и жалко мужика, но, с другой стороны, не понимаю его. Неужели нет времени на мальчишку?» Бросил его на деда и был таков. «Да за этим подозрительным стариканом нужен глаз да глаз». Вот так я и лежала на верхней ступени лестницы, нервно мотая хвост из стороны в сторону, пока все слуги и домочадцы собрались внизу в ожидании дорогого гостя. «Пожалуй, мне стоит проявить к нему уважение», и перестать чехвостить, ведь именно на его харчах наела пару килограммов на пушистых боках. Пока я призывала себя к порядку и пыталась найти в себе совесть, дверь распахнулась. И вошел он. У меня наверняка некрасиво упала челюсть. Это был мой идеал, мой личный Аполлон. В военном мундире, застегнутом на золотые пуговицы, в строгих брюках, Мужчина смотрелся невероятно эффектно. Легкая небритость на жестком и скуластом лице очень шла хозяину поместья. Короткая стрижка с выбритыми висками добавляла ему строгости и загадочности. Темные глаза были слишком темны, а брови нахмурены, хотя, наверное, это его обычное состояние. Герцог на миг расслабился, когда Рон вскрикнул и бросился на его шею. Вильор потрепал его по волосам, и крепко обнял. Наступила тишина и насторожила. Но мне было не до этого. Ведь я только что увидела предел моих мечтаний. Красивого и здоровенного мужчину, словно сошедшего с глянцевых страниц журнала. Мне до жути захотелось поваляться на его коленях, чтобы герцог почесал меня за ушком. Я подобрала слюни, при этом продолжала раздевать глазами от Сарона, и представлять, как проберусь к нему ночью в комнату и потопчусь на его мускулистой груди. А потом немного выпущу коготки и проведу ими по грубой коже. Интересно, у него есть растительность на груди? С некоторых пор мне почему-то это нравилось. Пребывая в своих бурных фантазиях, я заурчала слишком громко. Вот никак не удается контролировать этот внутренний вибратор. А это... Произнес Велиор и посмотрел на меня. От этих слов я была готова просто распластаться на ступеньке. Что за бархатный низкий баритон? Это просто преступление обладать таким. Это Лизи, моя кошечка. Ты ведь не против? Нет, ответил Велиор и снова потрепал сына по голове. А я точно решила наведаться в его спальню, чтобы рассмотреть получше. В конце концов, я же любопытная кошка. Мне можно. Пока я пребывала в мире грез и кошачьих желаниях, в герцога вцепилась словно клещ, тонкая женская ручка. Потребность оторвать ее от сильной крепкой мужской конечности возрастала в геометрической прогрессии. Особенно, когда Виллиор дотронулся своей рукой до ее, представив Рону и деду. Познакомьтесь, это леди Виолетта Деревс. «Моя невеста». Рон настороженно замер, а дед практически не отсвечивал, что весьма странно для него. Обычно он более многословен и смел. «Можете расходиться», — приказал Велиор слугам, так и не дождавшись реакции на свои слова. Те сразу же разбрелись по своим местам. А я внимательно смотрела на молодую женщину, повисшую на локте Велиора, и поняла, что мы с ней не уживемся в одном доме потому что я претендовала на цепкие пальцы хозяина, а дамочка могла мне здорово помешать. Затем я увидела, как Рон замер и не знал, что делать и что сказать. Поэтому я сбросила с себя первое очарование его отцом и покачала головой. «Ну кто так сообщает ребенку, что у него скоро будет новая мама? А прощупать почву, а пообщаться наедине и убедить мальчугана, что когда появятся новые дети, Он все равно будет любим». Эх, сразу видно, что герцог мужлан и солдафон. Я внимательно наблюдала за молодой женщиной, ожидая, что хотя бы она смягчит первое ошеломительное впечатление от слов Велиора. Но той было как будто параллельно. Все тут ясно. «Но ничего, пацан, у тебя есть я и мои пушистые объятья. А пока что нам пора на учебу». Я бодренько побежала вниз, желая разрушить ту неловкость, которая образовалась между Велиором и его сыном. Подскочив к Рону, я потерлась о его ногу, не сводя глаз с герцога. Арон не сразу понял, что пора меня взять на руки. Он прижал мое тельце к себе, и я чувствовала, как бешено стучит его сердце. Я уткнулась ему в шею, а потом перекусила за подбородок, чтобы мальчишка перестал стоять и истуканом. «Учитель тебя уже ждет». Хоть на что-то сгодился дед Виллиора, который был представлен к правнуку и который откровенно отлынивал от своих обязанностей, постоянно пребывая в мире своих железяк. Как так вышло, что до мальчугана никому не было дела, не ясно. «Я пойду», — неловко потоптался Рон, не зная, как себя вести и робко поглядывая на Виолетту. «Можешь пропустить сегодня занятие». Виллиор нахмурился. А я еще раз прикусила Рона за подбородок и толкнула головой. «Вот еще! Пора грызть гранит науки!» Надеюсь, возмущения было достаточно много в моем возгласе. «Мяу!» Лизи против! Я лучше пойду, пап!» Лизи? Она же всего лишь кошка!» Расхохоталась Виолетта. «Вовсе нет! Она очень умная кошка!» Нахмурился Рон, мой смелый защитник. И прежде чем дамочка высказалась еще, Велиор сказал: "Хорошо. Тогда после уроков мы можем познакомиться поближе и прогуляться в саду". "Конечно", очень серьезно кивнул пацан, и мы покинули холл. Уроки сегодня особенно плохо давались Рону, и я его понимала. Сама летала в облаках, вспоминая сильные пальцы Велиора и цепкий захват этой дамочки. Чувствовала своей пятой точкой что Виолетта далеко не проста, что пацана не примет. Так и будет он тут жить один. Даже мое противостояние с дедом отошло на второй план. Хотя, надо признать, рыженькая невеста была очень даже симпатичной. Сложно пройти мимо такой. Точеная фигурка, в меру пышные бедра, тонкая талия, длинный носик с пухлыми губками и лицо сердечком. А плотное платье изумрудного цвета с длинной непышной юбкой отлично подчеркивало ее голубые глаза. «Рон, я вижу, что сегодня тебе особенно тяжело. Понимаю, ты давно не видел отца. Предлагаю продолжить уже завтра», — проговорил учитель. Рон бросил беглый взгляд на меня. Я кивнула, соглашаясь с учителем. Сама сегодня ничего не соображала и могла думать только о темных омутах хмурого герцога. «Хорош, чертяка». Меня подхватили на руки, я устроила мордочку на плече своего друга. Жуть, как хотелось проследить за новой семейкой. Может быть, я предвзято отнеслась к леди Виолете. Тем временем Рон подошел к кабинету отца. «Ты должен ему сказать!» Голос леди Виолетты было сложно не услышать. «Нужно время». «Нет, лучше сразу расставить все точки над «и» и очертить границы». Непреклонность леди поражала. Что она там собиралась чертить между отцом и сыном? «Виолетта, я сам разберусь». Строгий голос герцога меня порадовал. Наконец-то приструнил эту наглую девицу. «Хорошо, дорогой, прости, я просто переживаю», залебезила молодая женщина, а я скривилась. «Ну, точно не подружимся». Я снова поддела мальчика лбом. Не стоит нам греть уши. Боюсь, что Рон может услышать что-нибудь такое, что огорчит его еще больше. Мальчик постучался, и дверь резко распахнулась. Велиор улыбнулся уголками губ и пропустил нас в кабинет. Я успела заметить ядовитую гримасу дамочки, когда Велиор отвернулся. Грымза. «Ты уже освободился?» — спросил он. «Да, учитель отпустил пораньше». «Тогда давай прогуляемся», — предложил Велиор. «Ты должен мне что-то сказать?» — робко спросил мальчуган. Я тяжело вздохнула. «Ну вот, лучше Рон промолчал бы, а еще лучше вообще не понял бы, о чем был разговор. Слишком смышленый малыш». «Так ты все слышал?» Велиор предложил сыну сесть в бархатное кресло, а тот кивнул и сжал меня еще сильнее. А я не отсвечивала, притворившись воротничком на плече, но внимательно следила за Ружулей. «Лучше знать своего врага в лицо». «Да». «Ну что же, Рон?» Велиор не стал садиться за стол, а присел рядом с мальчиком и взял его за руку. Я пока не могу взять тебя с собой в столицу. Но ты ведь обещал. Я должен был вернуться еще три месяца назад. Рон вырвал руку и сжал подлокотник. Я дернулась, а по моему маленькому сердцу словно полоснули ножом. А каково тогда, мальчишки? Рон, много изменилось с тех пор. Я не понимаю, почему. Я не буду тебе мешать, – вскричал мальчик. А я чуть не заплакала от боли, просквозившей в его голосе. Так и захотелось откусить Велиору его думалку, которая сейчас мешает думать. «Сын, обещаю, что к концу года я заберу тебя». «Я понял», — бросил Рон. «Понимаешь, у нас с твоим отцом очень много дел, но потом ты обязательно погостишь у нас», — фальшиво проговорила Виолетта. «Но лучше промолчала бы ей-богу». «Все я поняла. Эта рыжуля охмутала солдафона, а тот и не видит дальше собственного носа». «Пойдемте прогуляемся», — предложил Велиор. Но прежде чем Рон встал, герцог прошел к шкафу, достал оттуда коробку и протянул ее сыну. Я отлипла от плеча мальчика, так как ничего не могла поделать со своим любопытством. Наверное, это издержки привычек самой кошки». Рон без особого энтузиазма распаковал коробку, на дне которой лежала машинка. Пф, не удержалась я и фыркнула, надеюсь, достаточно осуждающе. По крайней мере, Велюор обратил на меня внимание. Но, тем не менее, это провал. Рон сдержанно улыбнулся отцу и достал игрушку. А я за полгода жизни с этим ребенком поняла, что он из кожи вон лезет, чтобы казаться взрослым и заслужить внимание своего отца. Никакие машинки ему не нужны, а вот от телескопа он не отказался бы. Да и я с большим удовольствием посмотрела бы на звезды другого мира». «Правда, милая машинка?» воодушевленно прощебетала Виолетта. «Да», — улыбнулся через силу мой мальчик.